Глава четвертая. О том, как я вижу мироздание. Поскольку я уже рассказала про то, что вкладываю в понятие параллельная реальность, а также объяснила свое видение времени, то настало время замахнуться на большее, а именно, описать широкими мазками мироздание в целом. Понятное дело, на истину в последней инстанции я здесь не претендую, но свое мнение изложить все же хочется. Тем более, что эта информация поможет читателям лучше понять и картину параллельных реальностей нашей планеты, потому что мы тоже являемся неотъемлемой частью целого. Итак, я вижу в мироздании определенную иерархию. Попытаюсь описать ее относительно простыми словами. Первое. Самый высокий уровень – Бог. Он непостижим, и это не просто метафора. Дело в том, что Бог — это Альфа и Омега, источник всех процессов и вещей в нашем мире. Нельзя сказать, чтобы непосредственно Бог что-то творил, потому что Он есть все одновременно — творение и разрушение, начало и конец, причина и следствие. Когда мы говорим, что Бог создал какой-то мир, то мы этим самым как бы принижаем его, потому что Бог находится над творением. Да, Он включает творение в Себя, И это один из существующих процессов, аспектов. Но всего лишь один из. А Бог — это все сразу. Второе. Частицы Бога — души разных уровней. Если мы опустимся на уровень ниже, то здесь из единого целого будут уже отделяться частицы. Они будут уже разного качества и разных свойств. И каждая такая частица будет обладать собственным сознанием. Яркий пример частицы Бога – душа человека. Есть и сознания более глобальные, к примеру, космических существ – звезд, планет, целых галактик. Они устроены весьма сложным образом, поэтому сейчас описывать их не буду, пока что банально не хватает информации. Просто оговорю, что они есть. Третье. Лучи внимания. Душ. Переходим на третий уровень. Любая душа, независимо от ее типа, излучает так называемые лучи внимания. Эти лучи существуют постоянно, и в них содержится информация обо всех доступных вариантах бытия этой души. Эти самые лучи внимания создают тот материал, из которого соткано время и пространство. Но при этом лучи внимания находятся вне времени и пространства, как бы над ними. Они их источник, и при этом за пределами физических реальностей. Четвертое. Различные миры и реальности. Это, собственно, тот уровень, о котором мы и будем говорить в этой книге. Он ниже всех предыдущих, поэтому на нем начинают существовать время и пространство. Были ли миллионы миров и реальностей всегда, или их кто-то создал? Это довольно сложный философский вопрос, и у меня есть своя версия ответа на него. Я считаю, что в потенциальном виде то есть в виде возможного варианта, миры существуют всегда. Грубо говоря, на трех верхних уровнях записана информация о них. Тем не менее, чтобы на физическом уровне появилась какая-то галактика, звезда, планета и так далее, нужно вложить в потенциальный вариант определенное количество энергии. Поэтому весь процесс сотворения миров, с одной стороны, не может пройти мимо божественного замысла, потому что он воплощение изначально существующего варианта а с другой, в нем есть и рукотворные элементы. Как происходит сам процесс создания определенной реальности? Еще раз уточню, процесс создания определенной реальности происходит не на уровне Бога, а гораздо ниже, поэтому говорить, к примеру, что Бог сотворил Землю, будет неточным. Реальность планеты Земля, как и множество других, была создана рукотворно, силами тех, кто находится на более высоком уровне развития. А теперь вкратце про последовательность создания реальности. Первое. Создается определенный проект, как эта реальность должна будет выглядеть. Грубо говоря, эскиз. К примеру, какой будет планета или целая галактика, если проектируется она. Какими в этой реальности будут физические законы, как будут выглядеть тела обитателей и так далее. Проект любой реальности, безусловно, Воплощение одного из существовавших на верхнем уровне потенциальных вариантов по-другому быть и не может. Тем не менее, чтобы притянуть и визуализировать этот вариант, надо потратить немало энергии. Поэтому проектировщики реальности и планет затрачивают огромные силы, чтобы создать что-то вроде инженерного чертежа будущего творения. Второе. Каким бы красивым и сложным ни был проект реальности, это всего лишь проект. Для его воплощения нужно следующее – энергия. То есть сквозь эту нарисованную схему нужно пустить энергию, чтобы она ожила. Откуда эта энергия берется? Всех нюансов я не в состоянии увидеть и рассказать, но есть несколько мыслей на этот счет. А. Внимание равно энергии. Следовательно, если в какую-то область направлено внимание душ разного типа, индивидуальных человеческих, душ-космических существ и так далее, то эта область оживает и становится реальностью. Б. Есть так называемые глобальные потоки энергии, которые находятся на верхних уровнях и тоже являются частицами Бога. Они разного свойства. К примеру, есть мощный поток творения, а есть поток разрушения. Эти потоки неплохие и нехорошие, они как вдох и выдох Вселенной и создают в ней круговороты энергии. Проект реальности можно оживить, в том числе и соприкоснув его с соответствующим потоком. Третье. Теперь о тех, кто создает реальности, кто они и где находятся. Про всех создающих существ мне сказать сложно, но могу описать тех, кто создает реальности вроде нашей. Да, у них души, подобные нашим. Только уровень развития гораздо выше. Вдобавок, создатели находятся в более высоком измерении и обладают более обширными знаниями, поэтому способны составлять проект реальности и оживлять их. Оживление – это привлечение энергии внимания душ в созданную реальность. Грубо говоря, в тела людей спускаются лучи внимания индивидуальных душ, в планету – луч внимания души космического существа и так далее. Именно после этого реальность оживает и начинает развиваться. Это можно сравнить с тем, что нарисованные персонажи сходят с картины и начинают жить своей жизнью. Проектировщики реальности при всех их навыках не в состоянии понять, по какому именно из возможных сценариев пойдет развитие их проекта. Просто потому, что в него попадает воля множества душ, которые проживают свои собственные жизни и делают свой личный выбор. Именно поэтому судьба определенного мира зависит по большей части от тех, кто в нем находится. И, конечно же, напоследок я просто обязана добавить ту мысль, что любая душа не случайно попадает в ту или иную реальность. Ее внимание и энергия спускаются туда для того, чтобы выполнить определенные задачи. Поэтому говорить о том, что в мироздании случаются ошибки или случайные попадания не туда, в корне неправильно. Каждая реальность является местом, где нужные души получают необходимый им опыт. Другими словами, мы все находимся именно там, где и должны быть.